Глава тридцать шестая. Не дурак. Виктор, я откидываюсь на спинку рабочего кресла и активирую экран мобильного. Читаю сообщение Веры и смеюсь про себя. Вите что за фокусы? Пишет она ты вещи собрал? Собрал. Еще бы после таких выкрутасов. Любой на моем месте поковал бы чемоданы со скоростью звука. Она что думает? Я золотая рыбка и теперь должен исполнять все ее желания? Фиг там она угадала. Нет, я вам не дурак какой. Меня на меки ни не проведешь. Нечего мне было ставить ультиматумы, я тебе не каблук. Отвечаю ей спустя время. Какие ультиматумы строит она из себя идиотку? У тебя плохо с памятью? Тут же отвечаю. Это ты про мою просьбу заплатить за квартиру что ли? Доходит до нее с опозданием. Я не ставила тебе ультиматумов. Прилетает следом. Не ставила она, ага, ага. Разве это не ультиматум, когда Вера заявила мне: завтра надо платить за квартиру, а у меня нет денег. Как по мне, очень даже ультиматум. Но если Вера думает, что будет преспокойно жить за мой счет, пока сама отлеживает бока под девизом «Я же ищу работу, мне нужно время», то она глубоко заблуждается. Не родилась еще та девка, которая будет крутить меня на бабки. Я стреленный воробей, меня не разведешь. Крена она угадала, не собираюсь я ее содержать. Имей гордость, Вера, я ушел. Смирись, отвечаю ей. Ты афонарел, тварь. Дальше от нее следуют куча сообщений, которые попросту пролистываю. Слишком много в них яда. Ожидаемо, конечно, но неприятно. Я столько на нее потратил, платье на корпоратив купила, ей все мало и мало. То продуктов купить, то за коммуналку заплатить, то кран почини. А детали, между прочим, в магазине не бесплатно не выдают. Иш ты нашла кошелек в моем лице, где нашла, там и потеряла. Ты что, к Инге вернулся? Вдруг прилетает от Веры. Довольно щурюсь, представляя, как ее сейчас, скорее всего, колбасит. А что Вера думала? Я вечно буду с ней, что ли? За таким мужчиной, как я, нужно ухаживать. Она этого делать совершенно не умеет. Ни тебе кофе в постель, ни блинов по воскресеньям. Да она даже рубашки и те гладить толком не умеет. Кто ж на ней при таком раскладе женится? К Инге я еще не вернулся, конечно, но это точно не за горами. И нет, меня совершенно не беспокоит, что она сейчас встречается с Вартаняном. Я привык рассуждать логически. С восьмого марта прошел всего двадцать один день, а тогда она была одна, насколько мне известно, так что максимум тусить с этим перекачанным лосями недели две. И то от силы. Мои источники в лице сплетницы из бухгалтерии Светланы это подтверждают, так что мне беспокоиться не о чем. Что две недели с Лосем в сравнении с двумя годами счастливого брака со мной? Инга наверняка не идиотка сообразит, с какой стороны бутерброд намазан маслом, ведь ей хорошо со мной жилось. Немного напрягает, что она вчера не ответила мне на сообщение. А дисцену себе набивает. Наивная, не в курсе что ли, что я подобное вычисляю на раз. Впрочем, думаю, эта блажь у нее быстро пройдет. Раньше она таким не страдала. Немного отдохну от баб, поживу у приятеля, а потом приду к Инге. Обрадую. А от Веры я все равно устал. Ну, не может баба зацепить мужика одной лишь постелью. Приедается, знаете ли. Так, что там у нас сегодня? Шепчу себе под нос, открывая рабочую почту. Очень удивляюсь, увидев письмо от главбуха. Виктор Владимирович, прошу зайти в мой кабинет. Хм... С чего так официально? И что ему могло понадобиться в понедельник утром? Чувствую, не к добру.